Глава двадцать шестая. Паника. Жизнь вернулась в нормальные русла, по крайней мере для Эбби. Вроде бы у нас все было отлично, но я не переставала опасаться чего-то, что надвигалось на меня как стена. Каждая секунда, проведенная с голубкой, казалась мне невероятным счастьем, и пока оно не исчезло, я старался им наслаждаться. Если я смотрел на Эбби и хотел до нее дотронуться, то дотрагивался. Если она была в моргане и мне ее не хватало, я ехал к ней. Когда мы возвращались домой, я не выпускал ее из рук. Наше высоединение произвело в колледже ожидаемый эффект. Как только мы появились в кампусе вдвоем, держась за руки, смеясь и изредка целуясь, ну ладно, почти постоянно целуясь. Все принялись это оживленно обсуждать. У нас всегда так было. Стоят человеку привлечь к себе внимание, о нем распространяют всякие истории, хоть в таблое дипечатой, до тех пор, пока не случится какой-нибудь новый скандал. В то время, как я все сильнее и сильнее нервничал из-за наших отношений с Эбби, Шепли начинал беспокоиться за исход последнего боя года. Я тоже волновался. Это было очень важное событие для нас обоих. С выигранных денег нам предстояло оплачивать свое летнее проживание, а то и часть осени. Хотелось заработать по максимуму, тем более что я решил перестать выступать на арене после этого боя. Приближались весенние каникулы, но Адам не звонил. До нас дошел слух, что он затаился после прошлого раза, когда нас накрыли копы и арестовали несколько человек. В пятницу последней учебной недели выпал снег. Весь кампус пребывал в приподнятом предканикулярном настроении, и пока мы с Эбби шли к столовой, нас чуть не закидали снежками. Америке повезло меньше. Стоя с подносами в очереди, фиг знает зачем, мы болтали и смеялись. Шепле утешал мир, а я развлекал Брезила рассказами о том, как голубка обыграла моих братьев в покер. У меня зазвонил телефон. Но я отреагировал на него не сразу. Трев? Подтолкнула меня Эбби. На звук ее голоса я как всегда обернулся, мгновенно забыв обо всем остальном. Возможно, ты захочешь ответить? Я посмотрел на свой мобильный и вздохнул. Или нет? С одной стороны, я хотел, чтобы бой состоялся, а с другой стороны, мне даже на короткое время жаль было разлучаться с голубкой. После того раза, когда к ней пристали, я понял, что не смогу сосредоточиться на противнике, если она будет в зале без охраны. Но если она не придет, я все равно не смогу собраться с мыслями. А последний бой года всегда бывал самым тяжелым и требовал полной концентрации. Это может оказаться важным, сказала Эбби. Я поднял телефон к уху. Что такое, Адам? Бешеный пес! Звание у тебя обрадовать. Дело сделано. Я договорился с Джо Севиджем. Он со следующего года уходит в профессионалы, поэтому ставки высоченные. Такой шанс выпадает раз в жизни. Победишь, получишь столько, что хватит надолго. Севидж, в переводе с английского, дикий, беспощадный свирепый. Адам, это мой последний бой. В ответ молчание. Я представил себе, как у Адама под кожей заходили жиловки. Он много раз говорил, что Эбби портит ему бизнес, и теперь наверняка будет проклинать ее за мой уход с арены. Наконец он проговорил: "Она придет? Пока я не уверен. Лучше оставь ее дома, Тревис. Если это действительно твой последний бой, мне нужно, чтобы ты думал только о деле. Без нее я не пойду." А Шеп уезжает из города. Давай без глупостей. Я серьезно. Я знаю. Понял тебя. Адам вздохнул. Если без нее никак нельзя, то позвони Тренту. Глядишь тогда тебе будет спокойнее и ты сможешь сконцентрироваться. Хм, неплохая мысль, сказал я. Обдумай все как следует и позвони мне. Пока я говорил с Адамом, Эбби не сводила с меня глаз. Денег будет достаточно, чтобы заплатить за следующие восемь месяцев аренды. Адам нашел Джона Севиджа. Тот пытается стать профи. Я не видел его в бою, а ты? – спросил Шепли, подойдя к нам почти вплотную. Только один раз в Спрингфилде. Он хорош. Недостаточно хорош, – сказала Эбби. Я наклонился и поцеловал ее в лоб. Трев, я могу остаться дома? Нет. сказал я качая головой не хочу чтобы тебя били как в прошлый раз потому что ты переживал за меня голубка нет я подожду тебя и не лягу спать улыбнулась она так неестественно что это только укрепило мою решимость попрошу Трента только ему я смогу довериться и сосредоточиться на бое большое спасибо придурок проворчал Шепли эй Ты свой шанс прозевал, ответил я полушутя, полусерьезно. Шепли скривился. Он мог дуться на меня сколько угодно, но я сказал правду. Тогда в Хельнертоне он не уследил за голубкой. Быть он на чеку, ничего бы не случилось, и мы все это понимали. Девчонки клялись, что он не виноват, но я-то знал. Он смотрел на арену, а не на Эбби. Слава богу, всё обошлось относительно благополучно. Если бы Итану удалось сделать то, что он замышлял, сидел бы я сейчас в тюрьме за убийство. Шепли несколько недель приставал к Эбби с извинениями. Наконец я отвёл его в сторону и велел успокоиться. Проку от этих угрызений совести не было никакого, а лишний раз вспоминать неприятные моменты не хотелось. «Шепли, это не твоя вина», Ты спас меня от него, помнишь? – сказала Эбби и, дотянувшись до Шепли через мер, похлопала его по плечу. Потом повернулась ко мне. Когда бой? На следующей неделе. Я хочу, чтобы ты там была. Ты нужна мне. Не будь я эгоистичной свиньей, я бы настоял на том, чтобы голубка сидела дома. Но мой эгоизм и мое нахальство ни у кого не вызывали сомнений. Эти свойства своей натуры я сам неоднократно доказывал. Желание знать, что рядом Эбби Абернати, брала во мне верх над разумом. Так было раньше, и, наверное, так будет всегда. Голубка улыбнулась и положила подбородок мне на плечо. Значит, я буду там. У Эбби оставалось еще одно занятие. Я проводил ее, поцеловал на прощание и направился к Моргану. где должен был встретиться с Америкой и Шепли. Кampus быстро пустел. Я закурил, отойдя от центрального входа за угол, потому что не хотел, чтобы на меня каждые три минуты наскакивали однокурсники с чемоданами или бельем для стирки. Я достал из кармана телефон, набрал номер Трента и стал встревоженно слушать гудки. Включилась голосовая почта, и я сказал: «Трент, это я». У меня к тебе огромная просьба. Дело срочное. Перезвони, как только сможешь. Пока. В тот момент, когда я нажал на отбой, из за стеклянной двери общаги появились Шепли и Мер. У каждого в руках было по две сумки. Вы, кажется, уже совсем готовы к путешествию. Шеп улыбнулся. Лицо Америки осталось неподвижным. Да ладно тебе. Они совсем не страшные. сказал я, подтолкнув ее локтем, но она продолжала хмуриться. Когда приедем, ей сразу полегчает, сказал Шепли, не столько убеждая меня, сколько успокаивая свою девушку. Я помог им погрузить сумки в багажник Чарджера, и мы стали ждать Эбби. Она должна была подойти к общаге, как только сдаст свой зачет. Я натянул шапку на уши и зажег сигарету. Трентон до сих пор мне не позвонил. И я стал беспокоиться, что он не сможет меня выручить. Близнецы укатили в Колорадо с бывшими однокурсниками, друзьями по Сектау, а больше я бы никому голубку не доверил. Несколько раз затянувшись, я стал прокручивать в голове возможные причины молчания Трентона. Потом я в очередной раз подумал, как эгоистично с моей стороны настаивать, чтобы Эбби пришла туда, где ей может что-то угрожать. Но для победы мне нужно было полностью сосредоточиться, а это зависело от двух вещей: присутствия Эбби и ее безопасности. Если Трентон не позвонит или позвонит и откажется помочь, мне придется отменить бой. Другого выхода я не видел. Я так разволновался, что и сам не заметил, как докурил всю пачку. Затягиваясь последней сигаретой, я взглянул на часы. Эбби пора бы уже вернуться в занятие. Как только я это подумал, она меня окликнула: "Привет, голубка. Всё в порядке? Сейчас да", сказал я, прижимая её к себе. Хорошо. В чём тогда дело? Да так. Много всего на уме. Вздохнул я. Эбби дала понять, что не удовлетворена ответом, и я продолжил: "Эта неделя бой. Ты будешь там?" Я сказала, что могу остаться дома. Голубка, ты нужна мне там, сказал я и бросил акурок на землю. Посмотрел, как он дотлевает в глубоком отпечатке чьей-то ноги на снегу, и взял Эбби за руку. Ты разговаривал с Трентоном? спросила она. Я жду, когда он перезвонит мне. Америка открыла окно и высовнула голову из машины. Поторопитесь, мороз ведь. Я улыбнулся. и открыл перед Эбби дверцу чарджера. Мы сели и поехали. Пока я глядел в окно, Шеппли с Америкой в сто первый раз прокручивали один и тот же разговор, который у них начался, когда он, Шепп, решил познакомить свою девушку с родителями. Как только мы затормозили возле нашего дома, у меня зазвонил телефон. На экране вы светилось имя брата. Какого чёрта, Тренд? Я звонил тебе четыре часа назад. Ты вроде бы не слишком обременен работой. Извини, я действительно долго не перезванивал. Был у Кэми. Проехали. Слушай, выручи. На следующей неделе у меня бой. Мне нужно, чтобы ты пошел. Я не знаю точного времени, но когда я позвоню тебе, ты должен будешь добраться в течение часа. Сможешь сделать это? Не знаю. А какой мне в этом интерес? – спросил он, поддразнивая меня. Сможешь или нет, придурок. Мне нужно, чтобы ты присматривал за голубкой. В прошлый раз какой-то урод стал лапать ее и… Какого хрена? Ты серьезно, старик? Ага. Кто это был? – проговорил Трентон внезапно посерьезнев. Не я позаботился об этом. Значит, я позвоню? Конечно, братишка. Обязательно приеду. Спасибо, Тренд. Я вырубил телефоны и откинулся на сиденье. Выдохнул. Спросил Шепли, посмотрев в зеркало заднего вида и увидев выражение облегчения, появившееся на моем лице. Ага, я не был уверен, как справлюсь там без него. Я же говорила тебе, начала Эбби. Но я ее остановил. Голубка, сколько раз мне надо повторять? Почувствовав в моем тоне нетерпения. Она покачала головой. Все равно не понимаю. Раньше ты не нуждался во мне. Я повернулся к ней и дотронулся пальцем до ее щеки. Голубка явно не понимала, что я чувствовал. Раньше я не знал тебя. Когда ты не там, я не могу сосредоточиться. Я начинаю думать, где ты, что делаешь. Когда ты там, я вижу тебя и могу собраться. Знаю, звучит безумно, но это так. «Безумно настолько, насколько мне это нравится», сказала Эбби, целуя меня в губы. «Иначе и быть не может», пробормотала Америка себе под нос. Ещё до захода солнца они с шепом сели на его железного коня и взяли курс на юг. Эбби звякнула ключами от подружкиной Хонды и с улыбкой сказала, «Теперь нам, по крайней мере, не придётся мёрзнуть на мотоцикле». Я улыбнулся голубке в ответ, она пожала плечами не знаю может нам собственную машину завести если выиграю бой запросто пойдем и купим Эбби подпрыгнула и обхватив меня руками и ногами принялась целовать в щеки губы и шею мы поднялись по лестнице и прямиком устремились в спальню следующие четыре дня в ожидании звонка от Адама мы с голубкой коротали время валяясь в постели или сидя на диване с татошкой перед телевизором. Наконец, во вторник вечером, в перерыве между двумя сериями старого ситкома, мой телефон зазвонил. Мы с Эбби переглянулись. Алло, бешеный пес, жду тебя через час в Китонхолле. Надеюсь, ты в форме, дружище, потому что Джон накачался стероидами и теперь он вылитый Халк Хоган. До скорого. Нажав на отбой, я встал и поднял Эбби. Оденься потеплее, малыш. Здание старое, и на каникулы там, скорее всего, отключили отопление. Эбби весело пританцовывая направилась в спальню. Я улыбнулся. Не каждая девушка так обрадуется перспективе наблюдать, как ее парень машет кулаками. Неудивительно, что я влюбился в мою голубку. Я надел куртку с капюшоном. обулся и стал ждать Эбби у входной двери. «Я готова». Голубка появилась на пороге спальни и, ухватившись руками за косяки, замерла в кокетливой позе. «Ну как?» — спросила она и выпятила губы, изображая не то модель, не то утку. Я оглядел ее с головы до ног. Белая футболка, длинный серый кардиган, голубые джинсы в обтяжку, заправленные в высокие черные ботинки — Голубка просто прикалывалась, щеголяя передо мной во всем самом старом и ненарядном. Но у меня при виде ее дух перехватило. Она опустила руки и вздохнула. Отстой, да? Нет, сказал я, не находя нужных слов. Очень даже ничего. Одной рукой я открыл дверь, а вторую протянул Эбби. Она подпрыгивая приблизилась ко мне, и мы переплели пальцы. Хонда завелась не сразу, но все равно в Китан мы приехали с запасом. С дороги я позвонил Трентону, и теперь молился, чтобы он меня не подвел. Мы с голубкой стояли у потемневшей от времени северной стены здания. Южные и западные фасады были закрыты стальными листами. Старейший университетский корпус готовился к косметическому ремонту. Я зажег сигарету. затянулся и выпустил дым через нос. Аибез жала мою руку. Я с тобой. В здание стали пробираться зрители. Для конспирации припарковав машины на соседних улицах, они подходили к корпусу пешком и влезали по пожарной лестнице с южной стороны. С каждой минутой народ пребывал все активнее. Я нахмурился. Место было выбрано явно неудачно. Последний бой года. всегда привлекал серьезных игроков, которые приходили заранее, чтобы сделать ставки и занять хорошие точки обзора. Менее опытных зрителей тоже бывало больше, чем обычно. Они являлись в последний момент и им приходилось стесняться в задних рядах у самой стенки. В этом году играли особенно по крупному. Китон находился на окраине кампуса, что хорошо, но подвал у него был маленький, что плохо. Это самая худшая мысль, которая приходила Адаму в голову, проворчал я. Сейчас поздно что-либо менять, ответила голубка, оглядывая бетонные блоки. Я достал телефон и отправил Тренту новость СМСку шестую по счету. Эбби прошептала: "Ты сегодня явно нервничаешь". Мне станет лучше, когда Трент притащит сюда свою никчемную задницу. Я здесь, Плагса. тихо сказал Трентон, незаметно подкрывшись ко мне. Я облегченно вздохнул. Как ты, сестренка? спросил он одной рукой приобнимая Эбби, а другой шутливо отталкивая меня. Отлично, Трент, весело сказала она. Я за руку повел голубку к заднему фасаду, оглядываясь на Трента, на который шел следом. Если нагрянут копы и мы разделимся, то встретимся в Морган Холле, окей? Брат кивнул. Я остановился у открытого низкого окна. «Прикалываешься надо мной!» — вытаращился на меня Трентон. «Туда даже Эбби едва пролезет». «Ты сможешь!» — успокоил его я и первым нырнул в темноту подвала. Голубка, уже привыкшая входить на арену неспорадного, недолго думая, пригнулась к мерзлой земле и проскочила в окно, упав прямо ко мне на руки. Через несколько секунд в проем, пыхтя, ввалился Трент, приземлившись на бетонный пол, чуть не потерял равновесия и не упал. Себе повезло, что я обожаю Эбби, проворчал он, натряхивая рубашку. Я не ради всякого такого сделаю. Я подпрыгнул и одним движением закрыл окно. Сюда, сказал я, и повел голубку с Трентовым коренье. Мы довольно долго петляли подвальными коридорами. Шаркая ногами по рыхлому бетону. Наконец вдали показался свет, послышался гул голосов. Мы в очередной раз повернули, и Трентон вздохнул: «Нам отсюда ни за что не найти выход». «Пойдёте следом за мной, всё будет хорошо», — сказал я. По мере того, как мы приближались к месту боя, шум толпы становился громче. Вскоре уже можно было различить голос Адама. выкрикивавшие имена и цифры в свой мегафон. Я остановился в комнате примыкающей к коридню и оглядел парты и стулья, накрытые белыми простынями. Мне стало не по себе. Место плохое, опасное. Зря я привёл сюда Эбби. Если начнётся драка, Трентон защитит голубку, но где он спрячет её от толпы? Здесь, среди старого хлама? Мне это почему-то не понравилось. Как собираешься действовать? – спросил брат. По принципу разделяй и властвуй. Что будешь делить? Тушу Севиджа на части. Трентон энергично кивнул. Неплохой план. Голубка, стой, пожалуйста, возле этой двери, ладно? Эбби широко раскрытыми глазами смотрела на арену, вокруг которой уже творилось бог знает что. Голубка. Ты слышала меня? – спросил я, дотрагиваясь до ее руки. Что? Она повернулась ко мне и заморгала. Я хочу, чтобы ты не отходила от этого проема, хорошо? Всё время держи Трента за руку. Я не сдвинусь с места, сказала Эбби. Обещаю. Я посмотрел на ее милое встревоженное лицо и улыбнулся. А теперь нервничаешь ты? Она взглянула на арену, потом опять на меня. Трев, у меня не очень хорошее предчувствие. Не насчет боя, что-то другое. У меня от этого места мурашки по коже. Мне нечего было возразить. Мы здесь надолго не задержимся. Адам уже начал вступительную речь. Я дотронулся до лица Эбби и посмотрел ей в глаза. Я люблю тебя. Голубка слабо улыбнулась. Я привлек ее к себе и прижал к груди. Так что не пытайтесь жульничать, прикрываясь своими телками, – прокричал Адам в мегафон. Я положил голубки на ручку на локоть Трентона. Не спускай с нее глаз ни на секунду. Как только начнется бой, здесь будет безумие. Поприветствуем нашего сегодняшнего гостя. На арену выходит. «Джон Сэвидж!» «Я буду охранять ее, как свою жизнь, братишка!» Сказал Трентон, выразительно пожимая пальцы Эбби. «А теперь иди и надери этому парню задницу. Давай поскорее уберемся отсюда». «Трепещите, парни! Девчонки, сбрасывайте трусики!» «Тревис Мэддокс, бешеный пес!» При этих словах я шагнул вперед. Толпа взревела, взметнулось множество рук. Море зрителей раступилось передо мной, и я медленно вышел на арену. Зала освещался только фонарями, висевшими под потолком. После того, как в прошлый раз мы чуть не спалились, Адам осторожничал, боялся, что ярко освещенные окна подвала привлекут к нам нежелательное внимание. Даже в полумраке прекрасно можно было разглядеть свирепую физиономию моего противника. Сверкая злыми глазами, он нетерпеливо запрыгал с ноги на ногу, потом замер и кровожадно уставился на меня с высоты своего огромного роста. Джо был далеко не дилетант, но он, как и все остальные, мог использовать только одну из трех тактик: попытаться одолеть меня или нокаутом или болевым приемом. Или по очкам. Моя сила заключалась в том, что мне много раз приходилось драться со своими четырьмя братьями, а значит, противостоять всем приемам одновременно. Если мой противник выберет тактику Трентона, я должен быть готов к быстрому нападению в самый неожиданный момент. На этом я собаку съел. Если он будет как близнецы, чередовать разнообразные приемы, нанося удары то кулаком, то ногой, Этим меня тоже не напугаешь. Наиболее опасен был Томас. Если Джон столь же хитер, судя по его оценивающему взгляду, так и есть, он сделает равные ставки на силу, скорость и стратегию. Но и это мне не страшно. Со старшим братом я дрался всего лишь несколько раз, но к тому времени, когда мне исполнилось шестнадцать, он уже не мог справиться со мной без помощи других Меддексов. Сколько бы ни тренировался Джон Сэвидж, каких бы приемов он для меня не припас, он вряд ли меня удивит. В лице своих четырех братьев я уже дрался и с ним, и со всеми остальными, сколько-нибудь стоящими борцами. И у всех выигрывал. Адам дунул в свой рог, и Сэвидж, сделав маленький шаг назад, взмахнул рукой в мою сторону. Я увернулся. Да, похоже, он собрался драться, как Томас. Джон приблизился ко мне. Я поднял ногу и ботинком отпихнул противника в толпу. Толпа отбросила его обратно на ринг. Джон опять попер на меня и нанес два удара. Я пригнул его, схватив за плечи, и двинул коленом ему в лицо. Он попятился, но быстро собравшись с силами, снова атаковал. Я сделал выпад и промахнулся. Сэвидж попытался обхватить меня за туловище. Я был уже потный и легко выскользнул. Когда я повернулся, он засветил мне локтем в челюсть. На какую-то долю секунды у меня потемнело в глазах, но потом я встряхнулся и ответил противнику сначала левым хуком, потом правым. Нижняя губа Джона была разбита. При виде первой крови публика оглушительно взревела. Я отвёл локоть назад и нанёс Сэвиджу короткий удар кулаком в нос. Пока Джон приходил в себя, я оглянулся на Эбби. Как я и просил, она стояла у двери, держась за Трентона. Убедившись в том, что с Голубкой всё в порядке, я снова сосредоточился на борьбе. Джон, пошатываясь, попытался нанести удар, от которого я увернулся. Тогда он обхватил меня руками, и мы оба повалились на пол. Подмяв противника под себя, я с первого раза угодил ему локтем прямо в лицо. Джон наверстыв обхватил меня скрещенными ногами. Я прикончу тебя, чёртов сопляк, проревел он. Я улыбнулся и, оттолкнувшись от пола, встал на ноги. Севидж поднялся вместе со мной и хотел снова меня повалить, но я решил, что нам Себби пора домой. В шуме толпы я расслышал голос Трентона. «Кревис, надери ему зад!» Я сделал выпад вперёд и немного в сторону. Джон с сокрушительной силой рухнул на бетонный пол затылком, погрузившись в полубессознательное состояние. Замахнувшись, я стал бить его по голове и бил до тех пор, пока меня не подхватили подмышки и не оттащили в сторону. Адам бросил Сэвиджу на грудь красную тряпку, потом взял мою руку и поднял вверх. Зал взорвался. Я посмотрел на Эби. Тренд посадил ее к себе на плечи, и она радостно кивала мне, возвышаясь над морем голов. Сам Тренд оно улыбался во весь рот и что-то кричал. Как только толпа начала рассеиваться, я заметил выражение испуга на голубке на м лице. Через несколько секунд все разом закричали. Началась паника. Фонарь, висевший в углу зала, упал. и поджег белую простыню. От нее загорелась соседняя и дальше по цепочке. Пламя распространялось с невероятной скоростью. Толпа с воплями устремилась к лестнице. Помещение уже было полностью задымлено. В оцветах огня мелькали испуганные лица. Мужские и женские. «Эбби!» — крикнул я с ужасом, понимая, как она от меня далеко и сколько между нами народу. Если я не смогу пробраться к ней и Трентону, им самим придётся искать обратную дорогу на улицу, блуждая в тёмном подвале. Страх ударил мне в мозг с такой силой, что я принялся бешенно расталкивать всех, кто попадался мне на пути. В противоположном конце зала послышался хлопок. Потом ещё один. Это взорвались другие фонари, и от них тоже стало расходиться пламя. Из-за дыма было почти ничего не видно. Но я всё-таки разглядел, как Трентон, схватив Эбби за руку, пытается пропихнуться сквозь толпу. Эбби упирается и мотает головой. Трент озирается по сторонам, соображая, что делать. Они стоят в самой гуще народа. Если полезут к пожарной лестнице, то попадут туда последними, а огонь распространяется быстро. Им никак не успеть». Все мои старания протиснуться к Эбби ни к чему не приводили. Чем сильнее я к ней рвался, тем дальше толпа отбрасывала меня назад. Люди в страхе штурмовали выходы из зала. Радостные крики давно сменились воплями отчаяния. Трентон подтащил Эбби к двери, но она, вместо того, чтобы как можно скорее убежать, обернулась, протянула ко мне руки и закричала: «Тревис!» Я набрал в легкие воздуха, чтобы ответить ей, но только закашлялся от дыма и стал махать руками, чтобы его развеять. Трев, сюда! крикнул брат. Тренд, выведите ее отсюда, выведите отсюда голубку. Эбби посмотрела на меня расширенными глазами и замотала головой. Тревис, идите, я догоню вас снаружи. Секунду поколебавшись. Эбби решительно сжала губы. Я облегчённо вздохнул. У Эбби Бернати был сильный инстинкт выживания, и сейчас он сработал. Она схватила Трентона за рукав и потащила обратно в темноту, туда, куда ещё не добрался огонь. Тогда я повернулся и стал сам искать выход. Десятки людей, крича и дерясь, столкались в узком коридоре, ведущем к пожарной лестнице. В зале всё было черно от дыма, и я почувствовал, что начинаю задыхаться. Я опустился на пол, пытаясь вспомнить расположение дверей, через которые можно было бы выйти. Меня подмывало вслед за всеми броситься на лестницу, но я не позволил себе поддаться общей панике. Где-то поблизости имелся ещё один выход, о котором мало кто знал. Пригнувшись, я побежал туда, где он должен был быть. но на полпути остановился. Тревожная мысль о Бэйбе и Трентоне не пускала меня дальше. Внезапно я услышал, что меня зовут, и щурясь, обернулся на голос. «Трэвис! Трэвис! Сюда!» В дверном проеме стоял Адам и махал мне. Я покачал головой. «Мне надо найти голубку!» Проход к комнатушке, через которую ушли Эбби с Трентоном, был почти свободен. И я устремился туда. Вдруг кто-то налетел прямо на меня. Это оказалась девушка, первокурсница, судя по виду. Она с трудом встала на ноги и подняла на меня измазанное сажей лицо. Помогите! Я не могу. Я не знаю, куда идти, сказала она кашляя. Адам! крикнул я, подталкивая девушку в нужном направлении. Выведите ее! Она подбежала к Адаму. Он схватил ее за руку и они проскочили в дверь, которую через несколько секунд после этого заволокло дымом. Я бросился искать Эбби. По темным лабиринтам бегали другие люди, точно так же крича и задыхаясь. Все они искали выход. Голубка! Позвал я, испугавшись, что они с Трентоном заблудились. В конце коридора стояла групка плачущих девчонок. «Вы не видали девушку с парнем? Парень примерно такого роста, на меня похож», спросил я, прикасаясь к колбу ребром ладони. Девчонки покачали головами. У меня внутри всё оборвалось. Эбби с Трентоном потерялись. «Идите по этому коридору до конца», сказал я девчонкам. «Будут ступеньки, а наверху дверь. Взбирайтесь и поворачивайте налево. Оттуда выберитесь через окно». Одна из девчонок кивнула, вытерла глаза и, рявкнув на подруг, повела их за собой. Я вместо того, чтобы пойти с ними, стал беспорядочно петлять в темноте, надеясь натолкнуться на Эбби и Трента. Я не мог уйти, не обыскав все и не убедившись, что они благополучно выбрались. Из зала, где проходил бой, доносились крики. Пробежав несколько коридоров, я почувствовал растущую в груди панику. Уже и здесь пахло дымом, и я прекрасно понимал. Здание старое, планировка неудачная. Кругом мебель, накрытая тряпками. Через несколько минут весь подвал будет в огне. «Эбби!» — в сотый раз крикнул я. «Тренд!» В ответ — ничего.